и принёс засушенные цветы, прося положить их ей на грудь. «Это его голос!» — слышал Кит, разговаривая с кладбищенским сторожем. И следы его же маленьких ног виднелись на снегу под окном её комнаты, где он долго стоял накануне вечером, прежде чем пойти спать. Бедняжке всё казалось, что Нел оставили там одну, и эта мысль не давала ему покоя. Он рассказал им свой сон,